Глава вторая. Детские мечты должны сбываться. «Ты чего смурной такой, Иван?" Эдик навис над моим столиком и заглянул мне через плечо. "Психиатрия? А что, у нас планируется какой-то материал о психах?" "Хм, что это такое, я обнаружил в своих делах, а?" ухмыльнулся я. "О, кажется, это длинный нос Эдика." "Но мне же и правда интересно." Эдик тряхнул своей гривой и выпрямился. Сегодня он был в яркой рубахе в огурцах и вязаной жилетке. И парфюм вроде какой-то новый. Тот он норовит все время вскочить из за стола и подойти то к одному, то к другому столу. И вообще, если ты псих, то о таком лучше сразу предупреждать. И что тогда будет, Эдик? Я сложил дурацкое письмо и сунул его обратно в конверт. Жаль все таки Это был совсем не тот ответ, на который я рассчитывал. Феликс так рекомендовал это светило, мол, свойский мужик, растолкует все по полочкам. Ты начнешь на работу носить охотничье ружье и будешь со мной разговаривать только через прицел? Вы думаешь, то фыркнула Даша. Кто с ружьем через проходную пропустит? Замаскирует под дудочку. Семён сидел на подоконнике и что-то жевал. А, я понял, что это Эдик расплылся в улыбке. "В ништатником где-то трудишься, в вечерке или в молодежной правде?" О! Круглое лицо Семёна вдруг озарилось вдохновением. Ваня, а ты на лыжах бегать умеешь?" "Не очень, а что?" Я поднял голову от чистого листа блокнота на своем столе. "А в выходные чем занят?" Семен спрыгнул с подоконника, подошел ко мне и положил руку мне на плечо. "Ну, — Партия сказала надо, Ваня, с почти трагичным пафосом проговорил Семен. Я, молча склонил голову на бок в немом вопросе. Вообще-то у меня были планы на выходные, но не особенно конкретные. Мы с Веником договорились прошвырнуться до барахолки и немного обновить мой гардероб. А в остальном Эй, ты же комсомолец. Семён обиженно шмыгнул носом. Как ребенок. Тебе положено взять под козырек и сказать: Есть? А что надо-то? спросил я. Да ничего особенного, гонка на лыжной базе, первенство завода. Семён невинно потупился. Поехали со мной, а? Ты поучаствуешь? Я напишу. Сеня, ты же раньше меня всегда приглашал, возмутился Эдик. Ну и ты тоже поехали, сговорчиво согласился Семен. — Там все желающие могут участвовать, на доске уже неделю объявление висит. Вот Ты жук, Эдик обиженно насупился. Вот ты, значит, как? А давайте все поедем, а? предложила Даша. Погоду обещают хорошую, минус десять всего. Даже если не выиграем, то на лыжах покатаемся и чаю попьем». Чаю? Ага. Эдик многозначительно пошевелил бровями. Это в субботу или в воскресенье? спросил я. «Двадцать седьмого в субботу с готовностью отозвался Семён. Добро, я кивнул. Не то чтобы я был большим любителем покататься на лыжах, особенно на беговых. Из зимних видов спорта как-то все больше сноуборд предпочитал. Но с другой стороны, чего бы за компанию не скататься за город, свежим воздухом подышать. Кроме того, на нашей лыжной базе, если что, есть бильярдный стол на втором этаже. Будет лень кататься, можно будет шары погонять. На барахолку мы все равно собирались в воскресенье. Так мы отвлеклись, Ваня, строго сказал Эдик и снова навалился на мой стол. Что ты там такое прячешь от своих товарищей по работе? Да не делай ты лицо кирпичом, Я тоже в свободное время для вечерки фильетончики кропаю. У тебя новый одеколон? спросил я, потянув носом. Импортный. Эдик кашля расцвел. И, разумеется, сразу же забыл про свой вопрос, раз уж внимание на него переключилось. Одним оленьем прыжком подскочил к своему столу, с грохотом выдвинул ящик и принялся всем демонстрировать отчаянно импортный флакон парфюма в соломенной, кажется, оплётке. Простора! — прочитал Семён. "Какая интересная бутылочка. Где взял? Это подарок?" Эдикси, ял как начищенный профиль Ильича с тяжелой рублевой монетой. Мои коллеги взялись радостно обсуждать модную современную парфюмерию, а я опять развернул листик письма, пробежал глазами. Я рассказал Феликсу Борисовичу историю своей бабушки, просто как некий интересный факт, о котором мне хотелось поговорить. Ну и как любопытную историю, которой мы можем зацепить читателей в своей серии статей. Мол, жил человек спокойно, потом вдруг забыл свое прошлое, назвался чужим именем и сбежал. Примерил, так сказать, чужую судьбу. Феликс о таком, разумеется, слышал, но посоветовал мне обратиться за консультацией к своему старому преподавателю из Москвы. Только попросил не ссылаться на него, потому что расстались они не в лучших отношениях. Я написал письмо, обрисовал ситуацию. Мол, пишу статью про такие случаи. Хотелось бы получить комментарий. Откровений я не ждал, но отписка была прямо-таки унизительная. Все эти, как вы называете, фуги чаще всего вообще не имеют отношения к психиатрии. 90% случаев очковтирательство, обман и мошенничество. А оставшиеся 10 банальная белая горячка. Не гонитесь за сенсациями, молодой человек. Я посмотрел на настенный календарь. Да, быстро, однако время летит. Судя по моим воспоминаниям, с бабушкой вот-вот должно произойти это. А я до сих пор ничего по этому поводу не предпринял. Письма не в счет. Я главного не сделал не встретился с ней и не наладил контакт. И сейчас рискую пропустить момент, когда с пришельцем в ее голове можно будет пообщаться. То есть до того, как она попадет в Закорскую психушку. М да. Надо уже позвонить и назначить встречу. Повод? Ай, ерунда, импровизирую что-нибудь. Я встал и подошел к телефону на столе Антонины Иосифовны. Самой ее на месте не было. Собственно, поэтому мы и пинали балду, они занимались делом. Впрочем, мне и заниматься-то ничем было не нужно. Материал в следующий номер уже сдан, три других утверждены в плане. Алло, Наталья Ивановна? Серьезным тоном настоящего дипломата сказал я. Меня зовут Иван Мельников, я корреспондент газеты «Молодежная правда. Так, так раздался в трубке звонкий и очень молодой голос моей бабушки. Это что, розыгрыш какой-то? Опять, скажете, шнур свернуть в четверы и сунуть себе в ухо? Можете вытаскивать, чуть было не ляпнул я. Стало смешно и стыдно одновременно. Про шнур в ухо это же мы с пацанами звонили. Был у нас такой Борько, парень с очень взрослым голосом. Вот он у нас и работал, то проверяющим с телефонной станции, то серьезным тоном просил посчитать на кухне всех тараканов. То еще какую-нибудь чушь. У нас была двушка на леске. Вот мы и развлекались безнаказанно, пока один вредный дед не шуганул нас из автомата. Я дернул леску слишком сильно, и монетка с дыркой осталась, оборвалась. Не понимаю, о чем вы говорите, Наталья Ивановна, нейтрально сказал я. В будущих выпусках у нас планируется серия материалов о разных людях, и я хотел бы, чтобы вы стали героиней моей статьи. О, -о с какой-то стати, — удивилась бабушка. Я что, актриса какая-то или передовик производства? Вы меня, наверное, не помните, я улыбнулся и продолжил. Улыбку по телефону не видно. Зато хорошо слышно. Я лежал в больнице, в отделении, где вы работаете, в шинниках. И вы меня совершенно очаровали своим неподражаемым образом. И я понял, что вы лучше любой актрисы, и предложил редактору идею написать про обычных людей. Так что вы, моя муза, Наталья Ивановна. Да вы льстец, как я посмотрю, усмехнулась бабушка. Давайте встретимся и поговорим предложил я. Например, сегодня часиков семь. в кафе Сказка на профинтерна. Кофе и мороженое с меня. Вы назначаете мне свидание, юноша? Голос бабушки зазвучал кокетливо. — Именно, я засмеялся. Вы же не откажете вашему поклоннику в удовольствии провести с вами один вечер. Значит, кофе и мороженое. Бабушка задумчиво хмыкнула. Я бы предложил поход в ресторан, но увы, я всего лишь начинающий молодой специалист, и на ресторан у меня нет денег, доверительно признался я. "В семь часов?" уточнила бабушка. "Ровно в семь я буду вас ждать, Наталья Ивановна", отчеканил я. Бабушка театрально засмеялась, потом в трубке запищали короткие гудки. Я повернулся к остальным своим коллегам, которые ожидаемо молчали. Ты слушали внимательно мой разговор. Ах, как удобно, рассмеялась Даша. Эдик, признавайся, ты тоже так девушкам мозги пудришь?» Я? громогласно возмутился он. Да не в жизнь, чтобы я врал девчке, что собираюсь писать про нее статью? Ой, не отпирайся! У тебя на лбу написано, что ты именно так и делаешь. Даша дурашливо толкнула Эдика в плечо. Вот такенными буквами как вывеска в «Новый Новокиневск. Так, ребят, хорошо с вами, но у меня дела, сказал я, наводя порядок на своем столе. Письмо на фирменном бланке Московской психиатрической лечебницы спрятал в карман, а рабочую тетрадь с заметками и идеями оставил. Федор Олегович, кажется, имеет обыкновение в мои заметки подглядывать. Вот я и оставил там для него послание, даже парочку. Одно неприличное, другое проверочное. Вот и посмотрим, в пушку у него рыльца или нет. В Ленинской комнате образцовой комсомолки Гали не оказалось. Странно. Уже почти два часа дня. Должна была вернуться с обеда и спросить не у кого. Я заглянул в правком, но там тоже никого не оказалось, кроме секретарши, которая на мой законный вопрос: "А где все?" только покачала своей высокой прической из стороны в сторону. Ясно. Она занята. Конец года, отчеты, под отчёты и прочая бюрократическая мишура. Без блеска, зато всем достанется. Я вышел в коридор и пошел искать. Заглянул в столовую для начала, мало ли, вдруг еще обедает. Поднялся в курилку в галерее, но там сидела только компашка мужиков из планового отдела, и обсуждала вчерашний матч, не то по футболу, не то по хоккею. Разбираться не стал. Галю я нашёл в актовом зале. Как и председателя правкома, там вовсю кипела бурная деятельность. В центре уже стояла высоченная елка, а рабочие на стремянке развешивали на ней миниатюрные копии шин на красных бантах. С новым 1981 годом, дорогие заводчане, гласили белые буквы на красном полотнище, растянутом над сценой. Башрять безответственность и безалаберность гнусавил Профорг, который сегодня был похож на снул и баклажан еще больше, чем обычно. По-вашему, ответственность это сидеть на стуле с протокольным лицом? Да? Щеки Гали полыхали, а глаза метали молнии. Будь они настоящими, от председателя правкома осталась бы куча пепла. А что тогда такое алаберность? спросил я. Привет, Галь. Здравствуйте, Вячеслав Климович. Он собирается превратить новогодний праздник в скучное собрание. В голосе Гали зазвучали слезы. — А это же праздник! Надо, чтобы люди расслабились, потанцевали, выпили шампанского в конце концов. Вот пусть они дома свое шампанское и пьют. Унылым тоном заявил председатель правкома. А на заводе Новый год это прежде всего подведение итогов. А что? то прикажете делать с творческими коллективами, которые мы пригласили. Тонкие ноздри гали раздувались. Вячеслав Климович, в конце концов, у нас мероприятие во дворце культуры, культуры, понимаете, а не собраний. Галя, я уже сказал, что? Вячеслав Климович вздохнул. А совместить никак? спросил я с видом наивного юноши, только что спустившегося с горного пастбища. Ну, скажем, первая половина мероприятия это подведение итогов, а вторая танцы и творческие коллективы, а? Так, молодой человек, он посмотрел на меня, силясь вспомнить, как меня зовут. Видимо, память в его баклажановых мозгах была короткая. Хотя вряд ли прекрасно этот хрен меня помнит. Иван Алексеевич, любезно подсказал я. Иван Алексеевич. Он шумно выдохнул. Я понимаю, новогодние елки для детей. Мы их проводим в нашем дворце культуры. Но что еще за елка для взрослых? Что придумали-то? Но мероприятие же директор утвердил, сказала Галя и помахала тоненькой пачкой листков в своей руке. Вот что, Галя, вы, пожалуйста, успокойтесь, председатель правкома посмотрел на Галю сукоризной. Чем-то насмехного еще смахивает, вот что, подумал я. Водички попейте и перестаньте тут устраивать мне сцены, иначе я поставлю вопрос о том, годитесь ли вы вообще для общественной работы. Ах! Галя от возмущения задохнулась. Донесите, пожалуйста, до начальников цехов и отделов, что им нужно будет подготовить выступление по итогам, минут по пятнадцать. — Ну, но это же, мы же На глазах Галина вернулись слезы. Мы все сделаем, Вячеслав Климович, бодро заверил я, ухватил комсорга за рукав и потащил к выходу из зала. Да куда ты меня тащишь, Ваня? возмутилась она. Я же еще не. «Все отлично, пойдем», — прошептал я и приобнял ее за талию. Ну что я скажу ребятам? губы Гали задрожали. Ты только не плачь. я склонился к ее уху и зашептал. Говорю же, у меня идея. Ты смотрела карнавальную ночь? Ну да, она нахмурилась. И что? Что он сейчас сказал? Я мотнул головой в сторону председателя правкома, который как раз взялся помогать советами рабочим наряжающим елку. «Про отчеты на пятнадцать минут от цехов и отделов, Галя всхлипнула. Так вот, я повторяю свой вопрос. Я склонился к ее уху. Ты смотрела карнавальную ночь? Брови Гали зашевелились между ними пролегла морщинка потом она посмотрела на меня и прищурилась ты предлагаешь сказать что уголки губ девушки поползли вверх пусть готовят отчеты в танцах стихах и прочей самодеятельности сказал я до 30 ещё вагон времени успеют отрепетировать хочешь прямо сейчас настучим на машинке высочайшее указание подготовить отчеты в виде номеров художественной самодеятельности А нам потом выговор не объявят? с сомнением проговорила Галя. За такое самоуправство. Да и пусть. Я схватил ее за руку и потащил в сторону ленинской комнаты. Зато у нас будет нормальный новогодний праздник, а не унылое собрание. На площадь Октября я приехал примерно за полчаса до назначенного часа Х. Вытолкался из троллейбуса, битком забитого спешащими по делам горожан выкинул в урну билетик и направился в сторону кафе Сказка. Треугольная деревянная избушка посреди заснеженного сквера выглядела и правда очень сказочно. В детстве я там был всего пару раз, и это на меня произвело прямо-таки неизгладимое впечатление. Это было единственное кафе-мороженое, которое стояло отдельно от жилого дома, и при этом не было обычной стекляшкой. У него был собственный дизайн и декор. Столы и стулья были деревянные, из полированных половинок толстенных бревен, а сложная геометрия внутреннего пространства произвела на меня, ребенка, совершенно неизгладимое впечатление. Я много раз пытался упросить родителей сводить меня сюда еще раз, но они отнекивались и отмазывались обычным мороженым в стаканчики или молочным коктейлем из соседней стекляшки. Молодость тебе эта сказка. Вот такое же точно мороженое. Ешь и помалкивай. И я тогда еще обещал себе, что когда вырасту, буду обязательно ходить в кафе Сказка каждую неделю. Вот только когда я вырос, это милое сооружение из стекла и дерева попало в зону бандитской разборки. Его дотла спалили, а на его месте построили другое кафе, которое сначала было рестораном Элегия, потом арт-галереей А потом его выкупил Макдак. В общем, не смог я тогда выполнить обещание. Зато могу сейчас. Я взялся за деревянную ручку двери и вошел. практически с замиранием сердца. все таки детская мечта моя исполнилась. Я отвесил мысленного пинка внутреннему голосу, который попытался вякнуть что-то вроде бедненько, но чистенько, и подошел к стеклянному прилавку стойки. Надо же, Мороженого здесь было целых три вида: сливочное, шоколадное и пломбир. Можно было посыпать шоколадной крошкой, орехами или полить клубничным сиропом или сгущённым молоком. За стеклом стояли стройные рядочки корзиночек, лоснились бокаи эклеров, щетинились посыпкой, пузатенькие шу. Милота! — Кофе, пожалуйста, сказал я и посмотрел на часы. До семи еще 20 минут. Эх, гулять-то гулять. И пломбир с орехами, 150 граммов. Тонкие бока креманки холодили пальцы. В чашечке плескался кофе с молоком. Слова экспресса, капучино и латте здесь узнают еще через много лет. Я устроился за столиком возле окна, смотрел вокруг и как дурак улыбался. Лафоны на поленях, подвешенных к потолку. Резные деревянные панели на стенах. Понятно, что сейчас этот интерьер вовсе не выглядел для меня чем-то особенным, но волна восторженных детских воспоминаний смыла циничный скепсис начисто. чисто. Ещё я отчетливо осознал, что вовсе не скучаю по мобильному телефону. Надо же, отвык. Пары недель не прошло. Я посмотрел на часы. Пять минут восьмого. Неужели не придет?